Полету приготовься». Узнав, что на МТС организуется луговое отделение, Авдотья с облегчением сказала «Вот когда вздохнем". Она чувствовала себя как человек, одетый в платье, из которого он давно вырос. Запланированный размах работ требовал большого количества рабочих рук, людей не хватало, и даже терпеливая Авдотья иной раз говорила. Как подумаешь о весне, хоть плакать в пору. Кормовой севооборот введи, пастбище улучшай, пойму залуживай, зеленый конвейер организуй, лагерное содержание скота обеспечивай, а людей раз-два и обчелся. Она собралась в МТС посмотреть новые машины и поговорить о работе. «Не бережешься ты, мотаешься туда-сюда», — сумрачно говорил Василий. «Гляди, повредишь маленькому!» Мрачным его делала не столько тревога за маленького, сколько беспокойная мысль о возможной встрече Авдотьи со Степаном, который снова работал в МТС. Авдотья безошибочно поняла его невысказанные опасения, посмотрела на него ласковым и твердым взглядом и ответила. «Рано ли, поздно ли, придется съездить. Может, вместе поедем?» «Езжай уж одна», — коли наладилась. Она говорила с Василием спокойно, но в действительности сама боялась возможной встречи. «Как встретимся? Как разменемся? Какой он стал Степа?» «Да нет, не встретимся. Не обязательно же нам встретиться. Я же в мастерские не пойду. Я же прямо в контору и обратно. Не ехать нельзя. Столько дел обговорить надо». Она повязалась большим платком так, чтобы скрыть изменившуюся фигуру, и с попутной полутора тонкой отправилась на МТС. По приезде быстро договорилась обо всем необходимом с Прохарченко и старшим агрономом Высоцким. Степана нигде не было видно, никто о нем не вспоминал. Она осмелела и, выйдя во двор, спросила, «Которые же тут луговые машины?» Замполит. Рубанов, худощавый человек с кожаным протезом вместо руки, сам показал ей болотные плуги, канава, копательные машины, кусторезы, травосеилки. Она поглаживала и похлопывала их твердые бока так, как привыкла похлопывать коров и овец, и, улыбаясь, спрашивала, Кого же нам за все это целовать обнимать? С пятилетним планом придется тебе целоваться, улыбнулся Рубанов. Все дела были уже сделаны, пришло время ехать домой. Но вот все и обошлось. И не встретила я Степу, подумала о Вдоте, и вдруг все словно опустело. Примолкшая, разочарованная, шла она к выходу, когда впереди показалась ускоплечья сухая фигура. Она узнала и эту фигуру, и твердый ровный шаг, и узкое лицо, и так побледнела. что Рубанов, как и все в районе, знавшие историю Авдотья и Степана, мгновенно исчез. Куда он исчез, она даже не заметила. Она смотрела на приближавшегося Степана. Бежать ли, укрыться между машинами, идти ли ему навстречу, стоять ли на месте? Она прислонилась к железному боку комбайна. Мартовская копель звенела вокруг нее. С крышей карнизов свисало ледяное кружево, и то там, то здесь, сверкнув на солнце, пролетали быстрые капли. Каждая из них в отдельности была мгновенно и незаметна, но все вместе они наполняли большой двор МТС серебром и звоном. Над головой Авдотии с крыши свисала большая остроконечная сосулька, и капли, срываясь с нее, мерно падали вниз, туда... Где то вырастали из снега и наледи, то вновь разрушались крохотные башни, стены, переходы. Степан приближался, и она видела, как приминается подтаивший весенний снег под его ногами, как один за другим отпечатываются темные следы на утоптанной снеговой дорожке. Много лет пройдет с этого дня, но и через много лет, Первая мартовская копель, по непонятным законам памяти, будет вызывать в воображении Авдотии узкоплечую фигуру Степана, словно врезанную в весеннее сияние, и будет Авдоти останавливаться на полуслове и забывать о тех, кто рядом, рванувшись душой к далекому. Степан был близорук и узнал ее, только подойдя ближе. Она увидела, как дрогнула и сразу окаменело его лицо. Он смотрел ей в зрачки, не моргая, не сводя с нее взгляда, и молча, как загипнотизированный, шел к ней. Она испугалась, что он кинется к ней, что произойдет тяжелое и ненужное им обоим. Прислонилась спиной к комбайну и со страхом и нежностью смотрела на Степана. Но он уже взял себя в руки и, подойдя, спокойно сказал своим глуховатым тихим голосом «Здравствуй, Дуня!» «Здравствуй, Степа!» Он протянул ей руку. Крохотная льдинка, отколовшаяся от сосульки, упала на его ладонь. Авдотья подала ему руку и почувствовала тепло его кожи и холодок от капли весенней влаги. Луговые машины пришла посмотреть. Да, Степа, добрые машины. Большой от них ожидаем помощи. Они помолчали, потом он еще глуше спросил. Ну как живешь, Дуня? Грешно мне жаловаться, Степа. А ты? Тоже ничего, живу. Они смотрели друг на друга, не отрываясь. Они боялись моргнуть, чтобы не утратить ни одной секунды этой короткой встречи. — Такой же, все такой же, — думала Авдотья. Похудела, постарела, а все-таки та же, — думал Степан. — Где ты, Авдотья Тихоновна? Тебя дожидаемся! — крикнули ей попутчики с подводы. По-прежнему не отрывая от Степана взгляда, она протянула ему руку. — Ну, до свидания, Степа. Зовут меня. — Всего тебе наилучшего, Степа. Он задержал ее ладонь. «Не забыла?» «Не забудешь?» — спросил его взгляд. «Не забыла». «Не забуду, такого не забывают», — твердо и честно ответили ее глаза. Он понял ее, сильнее сжал ее пальцы, улыбнулся. Степан не надеялся ни на что и не ждал ничего. Когда он был ребенком, его родители то сходились, то вновь расходились, и он полностью испил горькую чашу изуродованного детства. Он жил то с отцом, то с матерью, тосковал то об одном, то о другом, нигде не чувствовал себя по-настоящему дома, был свидетелем и участником ссор и столкновений и всегда ощущал свою семью как некую стыдную болезнь, которую необходимо скрывать от посторонних. На впечатлительную его натуру бессемейное детство наложило неизгладимый отпечаток, и еще с той поры стали ему ненавистны те, кто ломает семью, не считаясь с детьми. Он принадлежал к тем цельным и требовательным натурам, которые не прощают себе ни малейшего отступления от своих убеждений. Вот почему, когда вернулся Василий, отец Авдотиных детей, Степан не пытался удержать Авдотью. Не от слабости и не от недостатка любви шло это, а от ясного понимания, что дорога, к счастью, с Авдотией для него закрыта. И сейчас, при встрече с Авдотией, он не допускал мысли о новом сближении, но ему нужно и важно было видеть, помнит ли она его. Несмотря на то, что Авдотья была теперь женой другого, она все-таки оставалась. своей для него. Он хотел увидеть и увидел, прочел в ее лице, в ее глазах, что не сможет она вырубить кусок жизни, прожитой с ним, да и не захочет вырубить. Они простились, и он долго смотрел ей вслед. Задумчивая и молчаливая ехала Авдотья домой. Лошаденка с трудом волочила розвальни по оттаившей дороге, и в такт неторопливому движению в памяти Авдотии день за днем развертывалось прожитое. Несмотря на то, что Степан был одинок и выглядел болезненным, а Василий находился в расцвете сил и благополучия, в этот час Авдотья жалела Василия и с благодарностью думала о Степане. Она была благодарна ему за все пережитое вместе, за сдержанность только что минувшей встречи, за долгий прощальный взгляд. Всегда и во всем он поступал как надо. Всегда училась она у него благородству, обдуманности и зрелости каждого поступка. Он казался ей взрослее, сильнее других. Девочкой пришла она к Василию. Но не он, а Степан разбудил в ней и разделил с ней подлинную юность со всей полнотой любви и радости. Это прошло, но оно было. Было, думала она и была счастлива этим сознанием. В памяти ее вставало все пережитое со Степаном, длинные зимние вечера, вспугнутая куропатка близ реки, легкая звезда, упавшая с неба, «Счастье долгих спокойных дней. Оно было. Не судьба жить вместе. Случается так. Но не печалиться нам со Степаном надо о том, что оно прошло, а радоваться тому, что оно было. Может, от тех дней набрала я силу на всю жизнь, и Степа, как и я, найдет еще свою судьбу, найдет другое счастье, но меня не забудет». Поляны сменялись поселками, одни мысли сменялись другими. Рослый, темноголовый Василий вставал перед нею, и она подумала с внезапной жалостью к нему. Большой, сердитый на вид, а копни поглубже, сколько в нем еще от малого дитяти. Может, тем и дорог он мне, что в нем для меня и суровый мужик, и малый ребенок, и никого в жизни у него нет и не было, кроме меня. Степа сильнее. Степа без меня легче обойдется, чем Вася. Тревожится, верно, без меня дома. Верно, покоя не знал, пока я ездила, глупый. Куда я теперь от него? То все было, когда было. Прошло, когда прошло. В памяти сберегу, из души не выброшу, а в жизни возврата нет. Василий встретил ее встревоженной. Он старался по лицу отгадать, видела ли она Степана, какие мысли разбудила в ней встреча, не угрожает ли снова опасность семейному благополучию. Авдотья показалась ему мягче, светлее, ласковее, чем обычно. Он был ее мужем, отцом ее детей, бесконечно родным и дорогим ей человеком, и ей хотелось успокоить его и как-то разделить с ним то богатство, ту душевную полноту, которую она носила в себе. Ободрённый ее ласковостью, Василий не удержался. «Не видела там Степана-то?» «Видела», — спокойно сказала она. «Луговые машины он мне показывал». «Вась, да что это ты, тревожный какой!» Она погладила его по голове. «Не из-за чего ведь, Вася?» И, видя, что тревога его не проходит, она безошибочно нашла те слова, которые лучше других могли ее успокоить. «Еду я в машине, а маленький как начнет толкаться. Видно, не по вкусу пришлась ему дорога. Не иначе мальчик родится, Вася. Уж очень он нравный. По всем приметам выходит, что мальчик». Василий слушал ее добрые слова, смотрел в ясные и правдивые глаза, И постепенно успокаивался. В этот день Валентина раньше обычного приехала домой. Давно перекипел суп и пересохли котлеты, а Андрея все еще не было. В ожидании мужа она прилегла на диван с книгой. Он пришел поздно, сияющий, веселый, оживленный. «Валька, дорогая», — заговорил он еще с порога, — «какая удача! К нам приехали три новых агронома, и один из них — местный житель из нашего сельсовета. Молодой, энергичный парень, прекрасная замена для тебя». И какое счастливое совпадение! Месяца через два уезжает Павличенко, агроном сельхозотдела. Освобождается место агронома в Угрене. «Наконец-то мы будем вместе!» Она обрадовалась и растерялась. Это счастье. Но как же партийная организация? И работа с Алешиной сверхранней, и политзанятия? Партийная организация сможет руководить Буянов. На политзанятия будешь ездить, а сверхранней займется новый агроном. Ты как будто не рада. Я страшно рада, но как-то сразу... Валька. «Сейчас же нет необходимости оставаться тебе в Первомайском». Колхоз встал на ноги, партийная организация выросла, приехал молодой агроном. «Чего же еще ждать? Будешь работать здесь, в Угрене. Меньше будешь уставать от разъездов. Мы сможем больше бывать вместе, разве ты не рада?» «Конечно, рада. Но, может быть, после посевной? Мне хочется...» Он заметил ее растерянность, засмеялся, И сказал с шутливой жалобой. «Валька, ведь я уже старый, вот посмотри». Он нагнул голову и показал ей прядь волос с несколькими ниточками седины. «Видала? Я уже старик. Мне уже хочется, чтобы жена сидела рядом со мной и штопала мне носки, и скоро это будет». «Скоро мы с тобой заживем, как вполне нормальные домовитые старички. Будем сидеть дома, раскидывать пасьян с зимой и поливать георгины летом». Он шутил и смеялся, но Валентина чувствовала внутреннюю тревогу и усталость, скрытую от взгляда постороннего наблюдателя. Лицо Андрея сунулось за последние месяцы. Смех звучал напряженнее, чем обычно. От переутомления... У него появились пульсирующие боли в затылке, и он то и дело тер затылок ладонью. «Опять болит?» — спросила Валентина. «Опять взялся чертов черепок», — выругался он. «А хворать, Валенька, сейчас мне нельзя, и отдыхать нельзя. Вот кончится посевная и уборочная, тогда хоть в десять санаториев сразу». Он умолк, не захотел обедать и принялся ходить по комнате из угла в угол. Валентина не мешала мужу думать. Она знала, что в такие минуты не надо тревожить его расспросами. Андрею предстоял самый трудный год в его жизни. Памятен ему был прошлогодний разговор с секретарем обкома. Андрей пошел к секретарю обкома после того, как в областном управлении решительно отказали в средствах на строительство показательной МТС. Секретарь вызвал начальника областного управления сельского хозяйства. Взъерошенный и обозленный Андрей, решивший хоть из-под земли достать деньги на показательную МТС, и уравновешенный, уверенный в себе начальник областного управления Алексеев, сидели друг против друга. «Ваши доводы», — спокойный и внимательный взгляд секретаря устремился на Андрея. «Мои доводы», — Андрей понимал, что от убедительности его доводов во многом зависит решение вопроса, и ответил с твердостью и спокойствием, противоречившими его красному лицу и сердито блестевшим глазам. Я считаю, что именно у нас в Угрене есть и необходимость, и возможность создания и использования показательной МТС. Угринский район в течение десятков лет числится самым слабым в области. Самые слабые звенья требуют самого сильного укрепления. Этим я обосновываю необходимость в дополнительном и преимущественном субсидировании строительства в организации показательной МТС именно у нас. Угренский район, несмотря на свое многолетнее отставание, в последние месяцы очень быстро идет вперед и по многим показателям обгоняет более сильные районы. Этим я обосновываю нашу возможность и способность создать такую МТС, нашу способность правильно ее использовать и на базе механизации поднять экономику района. Ваши доводы, также спокойно и серьезно обратился секретарь обкома к Алексееву. Средства на строительство распределены планово и равномерно по всем районам, сказал Алексеев. Неотложные нужды и специфические особенности есть у каждого из районов. Товарищ Стрельцов не умеет подходить к фактам с государственной точки зрения. Он не видит всей области в целом. Он заботится только о своем Угренском районе. «Партия приказала мне заботиться об Угренском районе, и я выполняю ее приказание», горячо перебил Андрей. и нет ничего антигосударственного в том, чтобы самую большую помощь оказать самому слабому звену. После получасового разговора секретарь обкома сказал, «Подумаем, посоветуемся, завтра дадим ответ». На следующий день Андрей уже один стоял в кабинете секретаря и слушал его негромкие слова, «Будете строить показательную МТС». Мы верим в ваши возможности сделать ее действительно показательной. Но вам понятна та ответственность, которая ложится на вас. У вас будет лучшая, крупнейшая МТС в области. Нам важно, чтобы за несколько лет, к тому времени, когда в других районах будут выстроены такие же МТС, в области уже был поучительный опыт работы, опыт умелого, правильного использования крупного узла механизации сельского хозяйства. Значение той задачи, которую мы ставим перед вами, выходит за пределы района. Сумеете справиться с ней? Боритесь. Не находите в районе возможности для ее разрешения? Говорите прямо. «Сумеем», — подумав, ответил Андрей. Вспоминая этот разговор, Андрей все ускорял шаги, пока сам не заметил этого. Что же теперь бегать из угла в угол? Трудно? Да. Выполнимо? Да. Так надо же думать об этом. Думать ясно, точно, конкретно. Надо сорганизовать мысли. Трудности и мелочные неполадки были так многочисленны, что порой казалось, он завязнет в них, как увязают в болоте. Ему хотелось яснее представить себе будущее, но сотни нерешенных вопросов осаждали мозг, мысли шли в разброд. Половина тракторного парка требует полного обновления. Высоцкий подсчитал среднегодовое количество поломок и простоев за три года. Цифра невероятная. Вопрос с кадрами. Трактористами МТС укомплектовано на 70%. И те в большинстве молодые неопытные. А МТС должна стать образцовой. У нее должно быть наименьшее по области количество простоев и поломок, наибольшая механизация полевых работ, наибольшая экономия горючего. Опять я бегаю по комнате, распустил нервы. Что же кружится по комнате? Хорошо, что Валентина дома. Он сел рядом с женой на диван. Заработался я, Валентинка. Надо нервы отрегулировать. Знаешь что? Возьмем лыжи и махнем на часок. за угрень и валентина ничем не выдав своего утомления весело начала одеваться